Глава тридцать четвёртая. ОТЭМ. Судя по виду за окнами такси, Оборн, расположенный в штате Массачусетс, был очень милым городком. Здание в колониальном стиле, окружённое парками и красивыми лесами. Уэстон крепче сжал мою руку, когда такси свернулось с шоссе на городскую улицу, на которой было меньше зелени, и стояли обшитые досками домики. «Это здесь?» — спросил водитель. Уэстон кивнул. Ага. Здесь вас подождать? Нет, спасибо, не нужно. Я вышла из машины, а Уэстон перебрался в инвалидное кресло. На улице было тихо и безлюдно. "Котрый?" спросила я. Уэстон указал на маленький синий дом с белой крышей, стоявший в самом конце, заканчивавшийся тупиком улицы. Хрипло вздохнув, Уэстон начал крутить колёса, и я пошла за ним. Всё кажется таким маленьким, заметил он, когда мы добрались до конца улицы. Я не был здесь с тех пор, как нам пришлось переехать. Он помрачнел и стал задумчивым. В детстве всё вокруг кажется больше, чем есть на самом деле. А вот тут, сказал Уэстон, подъезжая к краю тротуара, здесь стояла машина прямо напротив дома. А потом он сел за руль и уехал. Ма кричала ему вслед и плакала. Его бостонский акцент зазвучал отчётливее. А этот урод не остановился. Я гнался за ним. Он не мог не видеть меня в зеркало заднего вида и всё равно не остановился. У него в глазах заблестели слёзы. Я ждала, что он нахмурится и поскорее вытрет их. Но он не стал этого делать. Он не остановился, чёрт побери. В его хриплом голосе звучали злость и боль. Уехал, бросил ма, бросил её ни с чем и бросил нас, бросил своих детей. Проклятие. А самое худшее я. Он покачал головой, борясь с собой. Я до сих пор его люблю. Надеюсь, он горит в аду, но я по-прежнему его люблю. Его голос сорвался, плечи задрожали. Он опёрся локтем о колесо инвалидного кресла и прикрыл глаза ладонью. Не выдержав, я наклонилась и как могла обняла его. Уэстон прижался лбом к моему плечу. Его слёзы промочили рукав моего кардигана. Он плакал отчаянно, а я его обнимала. А его боль сжигала меня дотла, но я чувствовала это. Начало исцеления. Рана, гнившая столько лет, наконец-то очищена. "Прости", прошептал он, утыкаясь лицом мне в плечо. "Не слишком весёлая получилась поездка". Я обошла кресло и села к Уэстану на колени, обняла его крепче и заглянула в глаза. "Это лучшая поездка в моей жизни". "Почему?" Возможно, ты удивишься, узнав, что я безнадёжный романтик. Это ты-то. Да ладно. С самого детства я мечтала, что однажды встречу своего человека, того самого. Я фантазировала о том, какой будет наша встреча. И в этих мечтах не было ни свадебного платья, ни замков, ни рыцарей в сияющих доспехах. Вместо этого я представляла, как покажу своему человеку нашу ферму в Небраске. Я хотела познакомить его со своей семьёй, чтобы он увидел место, в котором я родилась, а взамен он показал бы мне место, в котором вырос он, чтобы я могла лучше его понять. Мы с ним понимали бы друг друга с полуслова, и это была бы самая настоящая любовь. Я пожала плечами и погладила Уэста по щеке. И вот, мы здесь. И вот, мы здесь. Повторил он. Он поглядел на старый дом, на пустую улицу, и по его щеке скатилась последняя слеза. Я улыбнулась. Наконец-то, Уэстон, моя любовь стала настоящим. Уэстон. Мы приехали в Бостон, зарегистрировались в отеле Интерконтиненталь и заселились в номер с видом на залив. На сегодняшний вечер Пол зарезервировал столик в ресторане Мьель. Я переоделся в тёмно-серый костюм, а Отом надела тёмно-зелёное платье. Ты прекрасна, сказал я судорожно затягивая узел галстука. А ты нервничаешь, Отом наклонилась и поправила мне галстук. Думаешь, Пол сегодня действительно сделает твоей маме предложение? Думаю, да. И что ты чувствуешь по этому поводу? Я дёрнул плечом. Пока не знаю. «Ну, как по мне, это просто чудесно!» Она чмокнула меня в щеку. «Давай дадим им шанс, хорошо?» Я промычал нечто нечленораздельное. Мы прибыли в ресторан без десяти семь. Руби и Конор уже были там. Конор тоже нарядился в серый костюм, только чуть более светлый, чем у меня, а Руби была в красном. Дамы поприветствовали друг друга и принялись непринужденно болтать, как будто расстались несколько минут назад. Мы с Конером пожали друг другу руки и обнялись, но потом Коннор и Отем повернулись друг к другу, и мы с Руби одновременно попятились, чтобы дать бывшей паре возможность поговорить. Только не переходи границы, Дрейк. Привет, пробормотал Коннор, потирая шею. Отем тихо рассмеялась и покачала головой. Ой, ради всего святого. Она обняла Конора, и тот с видимым облегчением обнял её в ответ. Он что-то прошептал ей на ухо, и я точно знал, что именно. Спасибо. Прибыли Дрейки, в том числе Джефферсон и Кассандра. Поведение Конора в присутствии семьи родительной изменилось. С его плеч словно сняли тяжкий груз, и хотя я знал, что полученное им небольшое состояние тоже сыграло свою роль. Из его глаз исчезла тревога, с которой он прежде взирал на отца, ожидая одобрения. Привет, папа. сказал Коннор, обнимая мистера Дрейка. "Мама". Он поцеловал Викторию в щёку, потом кивнул Джефферсону. "Как жизнь, Джеффи?" Джефферсон возвёл глазок к потолку. "Ты же знаешь, я терпеть не могу это имячко. А зачем я, по-твоему, так тебя называю?" И я сделал мысленную пометку: отныне Джефферсон будет Джеффи навсегда. Последними приехали Пол, моя мать и сёстры. Они влетели в холл гостиницы как стая черикующих птиц. "Ух ты, только посмотри", пробормотала Отом. Я молча таращил глаза. Филиция нарядилась в брюки и красивую блузку. Её волосы были аккуратно подстрижены и теперь доходили до плеч. Усталое, обречённое выражение исчезло с её лица, как будто после стольких лет бессонницы она несколько месяцев отсыпалась. Кимберли выглядела такой расслабленной, что я едва её узнал. Раньше сестра всегда была напряжена, вечно на стороже, каждую секунду готова бороться с превратностями судьбы. Как обычно, на лице у нее был толстый слой макияжа, на голове замысловатая прическа, но никогда прежде сестра не выглядела такой спокойной, почти безмятежной. Кимберли наклонилась, поцеловала меня в щеку и засмеялась. «Кто-нибудь, сфоткайте нас!» «Хватит его тискать!» — вмешалась Ма, тоже наклоняясь ко мне. «Только посмотри, какой ты красивый, мой малыш!» Ма обняла меня, окутав облаком духов. Крашенные светлые волосы Ма рассыпались по плечам, ее акриловые ногти были, как всегда, длинными и блестящими, но Ма буквально лучила счастьем. Носочный мальчик умер на улочке Оборна несколько часов назад. Из моих глаз словно спала пелена. Я посмотрел на пола Уинфилда. Я посмотрел на пола Уинфилда. Тот выглядел как учитель математики пятого класса, одетый в строгий костюм по случаю вручения дипломов ученикам. Усы расчёсаны, лысина и очки блестят в янтарном свете ламп. Я вдруг понял, что пол несёт ответственность за мою мать и сестёр, не за их счастье, но за возможность дать им шанс на счастье. "Мои мужчины такие красивые", воскликнула мама, отступила на шаг и оглядела меня и Конора. Как приятно видеть вас вместе, боже мой. Мое сердце того и гляди выпрыгнет из груди. Как есть выпрыгнет, это я вам точно говорю. С днем рождения, Ма, — сказал я. С днем рождения, Миранда, — добавил Конор. Только посмотрите, твоя улыбка вернулась. Ма ухватила Конора за подбородок и слегка потрясла. А ты, — она повернулась ко мне, — наконец-то с твоего лица исчезла прежняя кислая мина. Спасибо, Ма, — пробормотал я. Она повернулась к Отом. "Это благодаря тебе, прелестный ангел. С днём рождения, миссис Тёрдер", сказала Отом. "Извините, Миранда. Так-то лучше". Ма отступила на шаг и оглядела нас четверых. "Итак, занятная рокировка у вас вышла, а?" "Господи, ма", Конор усмехнулся в кулак, его плечи затряслись. Руби и Отом разом покраснели. Пол поспешил исправить ситуацию. Зато все счастливы, правда? он посмотрел на меня. Разве это не главное? Сенатор Дрейк подошла к стойке менеджера, потом вернулась к нам. Наш столик готов. Не пройти ли нам в зал? Я прижал пальцы отым к её губам. Встретимся там. Она наклонилась и поцеловала меня. Веди себя хорошо. Ты так говоришь, будто у меня репутация поймальщика. А ты представь, что так оно и есть. Она округлила глаза и рассмеялась. Потом пошла в зал следом за остальными. "Пол, можно вас на минутку?" спросил я. "Мне следует начать нервничать?" пошутил он, но последовал за мной, когда я отъехал в сторонку. "Вообще-то я хотел кое-о чём тебя попросить. Вы хотите жениться на моей матери?" Пол кашлянул в кулак. "Каков был план? Но сначала я хотел попросить твоего благословения. Благословения, а не позволения," уточнил он. Не думай, что я тебя не уважаю, но я люблю твою мать и собираюсь просить её руки. Она делает меня счастливым. Она борец, понимаешь? Порой в своей борьбе она прибегает к нечестным методам, но она всегда хочет как лучше. И это мне в ней нравится. И мне тоже. Я не пытаюсь занять место твоего отца, но пол я слегка передвинул инвалидное кресло, не в силах посмотреть полу в глаза. Сегодня я уже один раз ревел как ребёнок, и одного раза вполне достаточно. Мне кажется, это было бы совсем неплохо. Я кашлянул. Думаю, я был бы очень рад иметь такого отца, как вы. Что ж, это пол-снял очки, протёр стёкла носовым платком, снова надел и несколько раз моргнул. Спасибо, Уэстон, сказал он и тоже прочистил горло. Ты даже не можешь себе представить, как много это значит для меня. Он протянул мне руку. Я посмотрел на его ладонь, потом посмотрел в его полные слёз глаза. Пол нервно хоткнул. "Хорошо", сказал он, наклонился и обнял меня, а я крепко обнял его в ответ. Потом мы похлопали друг друга по плечам, как настоящие мужчины, и немножко похлюпали на сами. "Отлично", проговорил Пол. "Значит, решено". Мы отправились в зал и подошли к нашему столику. Один стул рядом с отом отсутствовал. Это было место для моего инвалидного кресла. «Все хорошо?» — спросила она. Я посмотрел на сидящую рядом со мной девушку. Ее медно-рыжие волосы волнами не спадали на плечи, обрамляя прекрасное лицо. В удивительных глазах вспыхивали зеленые, золотые и коричневые искры. Острый ум и доброта — Две черты с помощью которых она склеила мой разлетевшийся на куски мир. Я оглядел собравшихся за столом людей. Моя мать всегда старалась видеть во всём только хорошее, а дрейки затыкали дыры, с которыми она не могла справиться. Пол оказался лучшим человеком в жизни моей матери. Конор и его возлюбленная счастливы. Я снова посмотрел на отам. Моя семья Всё именно так, как и должно быть.